Инспектор поднялся по внутреннему двору напротив палаццо Питти, свернул налево и прошел под каменной аркой. Он должен вернуться в свой мир и сосредоточиться на решении мелких ежедневных проблем, из которых и состояла обычно его служба. Прежде всего нужно, чтобы его заместитель Лоренцини рассказал о последних происшествиях в квартале, помимо похищения графини. Затем он примет всех, кто ждет у кабинета, оставшееся время посвятит накопившимся бумагам. Раз уж в этом деле он ничего не добился. Необходимо так заполнить мозг рутинной повседневной работой чтобы не осталось ни малейшей щели, куда может заползти мысль о девице Бруномонте. Желая обрести душевный покой, он позвонил домой и спросил Терезу. Может, «Поедим на ужин макароны?» Она засмеялась. «Ты спрашиваешь, как Джованни?» «Ну да, я как Джованни. Может, это он, как я?» Гварначчо был задет. «Если тебе трудно, я не настаиваю. Просто вдруг пришло в голову. Какой ты чудной! Я поставлю воду. Придется подать их с обыкновенным томатным соусом. Я ведь не планировала». «Томатный соус. Это замечательно!» Ему действительно удалось заставить себя отвлечься на повседневные дела. Он продержался часов до пяти. Потом его скрутил приступ тревоги при мысли, что способна натворить Катерина в случае провала завтрашней операции. Она шокировала его историей с Патриком Хайнсом, удивила запертыми воротами, уволенной служанкой, Нанятым привратником, встревожила своим интервью газете. Он не мог позволить себе забыть о ней ради собственного спокойствия. Он не должен разговаривать с ней. Капитан с этим согласился, но он обязан проверить, чем она занимается. Пятнадцать минут спустя он крепко держался за ручку над головой, пока джип. С Лоренцини за рулем жестоко трясло в каменистой тракторной колее. «Я не поверил, когда вы сказали, что нам понадобится джип, чтобы добраться до места в двух минутах от центра города. Но, дьявол, с вами все в порядке?» «Все нормально. Я бывал здесь прежде. Остановись тут, развернись и жди меня. Я недолго». Берег, на котором цвели крокусы, сейчас был усеян флорентийскими ирисами. Некоторые уже распустили первые бледно-голубые оборки. Больше ничего не изменилось. Собаки дружным лаем сообщили о прибывших на джипе гостях. Элетра в поношенном сером костюме появилась в дверях, в сопровождении Цезаря и собачьего хора, приглаживая руками непокорные пряди седых волос. — О, как я рада вас видеть! И Тесси тоже! Только посмотрите, как она вас приветствует! Она знает, что славный инспектор пытается помочь ее мамочке. — Разве нет? — Да, знает, знает моя лапочка. В прошлый раз они наслаждались февральским солнцем, а сейчас, хотя весна уже была в разгаре, вошли внутрь, спасаясь от приближающегося дождя. Там их ожидала уютная картина. Полированный каменный пол, диваны в цветочек и растопленный большой камин. Они уселись лицом друг к другу около огня, и пока собаки устраивались на диванах, инспектор попытался поделиться с графиней своими страхами.